ЭПИЛОГ Висеть, орать и злиться было интересно лишь первые пять часов. Не то чтобы прямо интересно, но если ты — многотысячелетняя сущность, которая внезапно на ровном месте стала пронзительно беспомощной и одинокой, то это весомый повод и зайти на слезливое говно. Тем более, когда тебя никто не видит и не слышит. Ну да, поистерил, что уж теперь. Зато сейчас можно висеть и... Испытывать просто колоссальную благодарность герою, который банально удрал, уведя с собой, как своих баб, так и ту жуткую носительницу хаоса. Как бы они ему помогли? Снова натравив волшебницу? Она бы тыкала палкой, тянула за ноги, делала бы ещё что-нибудь, множе, хаотические эффекты. Разумеется, м н о ж а Но как еще иначе-то? Никак. Администратор был слишком плотно завязан с великой машиной, чтобы одно соприкосновение с хаосом могло причинить ему настоящий вред. Как оказалось, ему, а не интерфейсу. В данный момент, распятый на стене, он не мог ничего. Почти ничего. Все, что раньше было у него под контролем, все эти сотни экранов, миллионы команд, колоссальные мощности — Верно, ждущие лишь его указания, всё это сейчас было недоступно. Перед взглядом, одетой в глухой чёрный балахон фигуры, творилась самая настоящая метель из данных, изображений и поломанных формул. Но хоть отключить это мельтешение можно было простым усилием мысли. «Беда, беда. И что теперь делать? Системные администраторы могут не пить, не есть, не дышать, они неуязвимы. Это хорошо». Они намертво приклеены к стене. Это плохо, так как воздействие хаоса может длиться еще две секунды. А может, и несколько миллиардов лет. Это же хаос. То же и с нарушениями интерфейса. Хотя, в отличие от тела администратора, тут есть нюансы. Великая машина, потеряв связь со своим блюстителем, сейчас всеми силами боролась за ее восстановление. Нужно только подождать. «Я не хочу здесь висеть и ждать!» Одиноко и жалко прозвучал голос в тишине огромного зала. «Тем более в позе племянника. Никогда не любил эту позу». Затем раздался робкий, неуверенный и совсем нескладный, но мат. Через неделю его обороты станут куда насыщеннее и велелечивее, а через месяц так вообще начнут напоминать многоэтажные произведения искусства. Но пока именно эти неуверенные, обрывистые и дилетантские матюги слышит беловолосая девушка с красными глазами, появившаяся прямо под администратором. «Ой!» — говорит она, рассматривая стену. «А вы где?» Чудовищным усилием воли администратор подавляет себе проснувшееся желание ответить в рифму, сдавленным голосом указывая направление, в котором девушке нужно развернуть свою головку. д а выполняет указания, говорит «ой», а затем ее глаза стекленеют в попытках понять, осознать и простить. «Так!» — с трудом выталкивает из себя пленник коварной стены и хаоса. «Слушай меня, Тадарис, вот что вам нужно сделать!» А затем он говорит. Девушка его слушает, несмотря на то, что у неё ноги аж от злорадства подкашиваются. Но одеваться ей по-прежнему некуда, так что придётся исполнять всё то, что хочет от неё приклеенный к стене хозяин. «Ну что она потом расскажет подругам?» А тем временем мир фиол живет своей жизнью. Где-то ученые, мудрецы и маги корпят над фолиантами, пытаясь выполнить приказы монархов. Где-то инженеры развинчивают последние примитивные паровозы и д е р ж а в л и к и л и х о р а д о ч н о пытаясь понять, как вот это работает. Где-то алхимики и травники переговариваются по магиконам, пытаясь найти и собрать осколки знаний, что позволят миру вернуть хоть маленькую крошку утраченных знаний о технологиях. Иначе все скоро впадет обратно в варварство. Придется летать на драконах, какать в вазу и освещать дома магии. Мирфиол борется за выживание собственной цивилизации, совсем не замечая места, откуда по нему начинает медленно, но неукротимо расползаться то, что еще не раз его содрогнет. Где-то довольно недалеко от плененного администратора на своем любимом троне сидит князь Тимы Сатарис, в о в с ю сверляв з г л я д о м невозмутимого, сдержанного и готового к выполнению любого приказа чемпиона тьмы, живущего теперь с бывшей радиоведущей, проводящей дни в ожидании его чемпиона будущей половозрелости. Сатарис теперь плохо спит. Ей видятся кошмарные сны о том, что было бы, если бы она не отправила мачок Райма в Шварцтанд. А по утрам она выщипывает у себя один-единственный, но совершенно побелевший за ночь волосок. А еще, еще она теперь носит штаны, на всякий случай. А где-то в океане, в ночи плывет живой разумный корабль. На его палубе, ближе к носу, безмятежно спит двухметровая, покрытая короткой белой шерстью девушка. Она раскинула свои длиннющие руки и ноги в разные стороны и счастливо похрапывает в с л а д к и й дреме. У нее теперь новые друзья. Больше никто не будет читать мораль. Ворчать за одолжённое пиво, ругаться за взятую, посмотреть секиру. Никто не будет называть её глупой, недисциплинированной бабой. Правда, п о с л е д н е е не точно. А вот на другом конце корабля творится нечто куда более интересное, чем почти не одетая спящая зверодевушка. Там, возле каюты капитана, совершается действо. Четыре, едва видимых в ночи тени, тихо и упорно, во все восемь ладоней толкают спину пятую, к о т о р а слегка оправится. Сопротивление тщетно, не помогают даже слабые удары хвостом по лицам насильниц. Дверь капитанской каюты все ближе и ближе. В ночной тиши, красиво дополненной песком волн, слышится о с ч е в е р е н н а я «Часть команды, часть корабля! Часть команды, часть корабля!» А дверь все ближе и ближе. «Нет!» неуверенно шепчет толкаемая. «Мы сами...» «Должны сами...» «Ну что вы...» «Вы еще сто лет тормозить будете...» е з а д о л б а л и Тихо ворчит на нее маленькая рыжая тень. «У нас сердца не железные...» Говорит довольно грудастая тень. «На вас смотреть больно...» Добавляет тощая и маленькая тень с кошачьими ушками. и м о ж е ш ь тормозить, белая его оседлает уже утром...» Вредным голосом говорит почти плоская тень в шляпе, после чего пихаемая пихается с к д а лучшим эффектом. Наверное, этой ночью у кого-то что-то случится. Конец шестой книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.